Глава 13. Настоящая. Аксель. «Знаешь?» — детектив Грин подошел к Аде, которая стояла у трупа, широко распахнув странно блестевшие глаза. Ученица Марка Карлина нервным жестом обхватила себя руками. Но взгляд Акселя выдержала с достоинством, несвойственным людям ее возраста как будто сам факт смерти коллеги перевернул хрупкую душу, заставив поверить в то, во что до сих пор верить не хотелось. Как будто это дело стало для нее личным, стало ее посвящением. Конечно, посвящением. У каждого специалиста есть рубеж, после которого он либо бросает работу в полиции, либо начинает развиваться и остается навсегда. Кто-то топчется на месте, так и не рискнув заглянуть в глаза своим демонам. Но Грин традиционно окружал себя людьми иного склада. Людьми, которые идут вперед, несмотря ни на что. Людьми, которые как бы ни было больно, чувствуют и живут. Ошибаются, признают свои ошибки, встают и идут вперед. Ада слишком молода, хотя их разделяла всего 10 лет. Потеря матери, о которой скупо указали в досье, не стала тем трамплином, после которого развитие человеку уже не остановить. Но пережитая боль не сломала ее, оставила след. Не такой яркий и четкий, как у самого Грина, но достаточный, чтобы выбрать профессию. И сейчас Ада выглядела так, будто наконец узнала правду, скользавшую от нее на протяжении всей жизни поняла, что ее мир изменился безвозвратно. Но почему? Кем являлась для нее Ребекка Грант? Просто коллега? Точно нет. Холодный, сейчас невыносимо тяжелый взгляд детектива скользнул дальше и выхватил фигуру Даниэля Кора. Тот курил. Он курил уже полчаса. Сигарету за сигаретой, неотвратимо доводя себя до передозировки. Оправдывался тем, что убивает время, пока осмотром занимаются криминалисты и детективы. Но на самом деле боялся приближаться к Рибаке. Грин знал, что корф встречается с Грант. Кажется, они даже жили вместе. Но это никогда не мешало работе. Полицейские умудрялись ставить непреодолимую стену между работой и домом. Ни взглядом, ни жестом, не выдавая своих отношений. Кор заперт в блестящей чистоте секционной. Ребекка — офицер убойного отдела. Женщина среди мужчин, которая и сама была вынуждена действовать жестко, по-мужски. Но при чем тут Розенберг? Такую шелковую маску носит одна певица, негромко заговорила Ада, сбросив тяжесть с плеч и распрямив спину. Слепая, поэтому использует шелковую повязку. Она выступает в ночном квартале. На ее концерт почти невозможно попасть. Залы всегда маленькие, выступления редкие, а потому билеты раскупают за несколько месяцев. Ближайший концерт в эту субботу. Ее зовут Аверона. Аксель с Карлином переглянулись. «Слишком в лоб?» — спросил Марку друга, не глядя на ученицу. Грин задумчиво почесал заросший щетиной подбородок. Отрезать скальп женщине тоже в лоб. Тресс предполагал, что дело в наркоте. Знаешь, что мне сказали в отделе по борьбе с наркотиками? Что адепты этой синтетической дряни в своем лексиконе заменили стандартное шернуться на «снять скальп». Волосы начинают выпадать с третьей дозы. По степени плешивости головы определяют, сколько человек сидит на игле. «Но при чем тут Ребекка?» — Аксель нахмурился. Вопрос был неприятен. Для полицейского, как бы высоко он ни взлетел, есть две болезненные темы — потеря напарника и потеря доверия внутри коллектива. Грин работал один. Это было против правил. Но они со Старсгардом нашли компромисс. Аксель не лезет на рожон, вызывая оперативников, если они нужны, а Найджел не вмешивается в его работу, если необходимый для отчетности процент раскрываемости сохраняется. Что касается потери доверия, отдел внутренних расследований в управлении считался некой пятой колонной, которая разъедала коллектив. Все понимали, что эти сотрудники нужны, но каждый раз, Когда появлялся кто-то из них, жизнь замирала, потому что они приносили с собой разочарование, бессилие и ярость, холодную злость на самого себя. «Это ты не увидел всех сигналов вовремя, не обратил внимания на нестыковки. Это ты виноват, что коллега сошел с пути. Да, у тебя комплекс Бога». Но именно такое чувство испытывал почти каждый полицейский, если его коллега оступался и его ловили на незаконных действиях. Наркотики, рэкет, вымогательство и шантаж, торговля людьми, мошенничество, убийство, сокрытие и воровство улик. Что только не творилось. И каждый раз подобный случай навсегда уничтожал что-то в человеческих сердцах. Нет ничего хуже волка в овечьей шкуре. Найджел сказал, что отдел внутренних расследований не успел предоставить полную информацию по ее делу. Сделанным спокойствием сказал Аксель, выдерживая пытливый взгляд профайлера. Ее подозревали в двойной игре. Марк же смотрел на Грина так, будто тот сказал что-то невероятное. В темных глазах Карлина скользнуло понимание. Он перевел взгляд на Адарель, но та смотрела на Кора. И только на него». Грин закурил, отойдя от тела на достаточное, чтобы не навредить экспертизе расстояния. Двуличие, опять двойная игра», — сказала Ада. «Значит, Аверона тоже играет. Но что она скрывает?» «Это очевидно», — недовольно обронил Грин. «Она скрывает истинную личность». «Но это правда», — неожиданно подтвердила Розенберг. О ней ничего не знают она не встречается с поклонниками не дает интервью не выходит на бис просто поет пятнадцать двадцать песен за вечер кланяется и исчезает она даже не говорит со слушателями часть образа часть маски сказал карлин я был на ее концерте но не подумал о ней глядя на повязку ты молодец «Мы должны поставить охрану и выяснить, кто она». «Запрошу ордер», — отозвался Грин. «И еще Кор сказал, убили ее сегодня утром». «Это оживленный парк. Вряд ли труп простоял бы тут почти день, никем не обнаруженный». «Проверим». Жизнерадостно включился в диалог Говард Логан, который успел переговорить с стрессом, осмотреть тело и теперь стоял рядом с коллегами, как будто всегда был тут. «Чисто теоретически при сегодняшней погоде заметить труп в кустарнике почти невозможно. Поэтому далеко идущих выводов я бы не делал». И Кор сказал, что время смерти пока тоже предположительно. «Он не сможет делать вскрытие. Ждем одного из его сотрудников». «Встречаемся в секционной», — кивнул Грин. «Я запросил материалы внутреннего расследования у Старсгарда». Нужно подтвердить версию с наркотиками. Ада, отправляйся в клуб, где будет выступать Верона. Постарайся выйти на нее или кого-то из ее помощников. Мы должны ее уберечь. Или поймать живца. Все дружно повернулись к Карлину, который все с той же невозмутимой задумчивостью рассматривал сидящую Грант. Если она так загадочна, если убийца не знает ее или, наоборот, знает, но указывает именно на Верону, а не на ее вторую личность, значит, он заберет ее перед концертом или после него. Мы должны быть там. Среди зрителей, охраны, среди тех, кто сможет подобраться ближе. Найдем ее, выйдем на него. Ада невесело рассмеялась. Осталось всего-то вскрыть загадку, которые уже несколько лет то есть сделать то что не удалось толпе журналистов и папараций это наша работа все свободны подытожил грин телефон зазвонил когда аксель сел в машину карлина чтобы вернуться в участок марк негромко разговаривал с садой на улице а грин ответил на звонок привет из марселя жизнерадостно защебетала трубка лорел Странно. Он совсем по ней не скучал, если только по ее телу. Чуть-чуть. В те несколько минут, которые оставались у него перед сном. Но мысли о журналистке выветрились из сознания. А во сне он не видел ничего. Спал, как убитый, как в армии. Новости? Ну, твоя Анна была редкостной шлюшкой. А еще ее похищали. Она год провела в Средиземном море. Личность преступника так и не установили. Когда полиция сняла ее с яхты, там никого не было. На допросах она называла его разными мифическими именами. То Аидом, то Осирисом, то Зевсом, то Юпитером. Судя по медицинской карте, у нее случился выкидыш. Она провела несколько месяцев в психиатрической клинике недалеко от Парижа. Выписали ее оттуда полностью здоровой и восстановившейся. Ну, если верить документам, опять же. А потом вернулась Марсель. Еще через год развелась с крестьяном. Дочь они не делили в судебном порядке. Но мне удалось выяснить, что Жаклин все время перемещалась между их домами. Выкидыш. Что-то узнала про Жаклин? Да не особо. Девчонка, как девчонка, родилась через четыре месяца после свадьбы. Делаю вывод, что свадьба по залету. Ага, по залету. Только не по тому, о котором ты подумала, малышка Лорел. Собрала материал. В трубке рассмеялись. Статья будет бомба. Я уже отправила часть для публикации в утреннем выпуске. А у тебя как дела? Не скучаешь? Некогда. Молчание, повисшее между ними, нельзя было назвать тягостным. Скорее, слегка усталым. Аксель лениво следил за Марком, думая о своем. И почти не ожидая от журналистки продолжения разговора. «Знаешь», — все же начала она, — «я благодарна тебе. Тут веселее, чем в Треверберге. И материала действительно много. Одно только понять не могу. Ты никогда не включался в расследование лично. Всегда руководил другими, сохраняя отчужденность». «Что здесь не так? Ты плохо меня знаешь. Я знаю о тебе все, что можно узнать. Даже видела твое досье. Частично, конечно, не напрягайся. Но ума не приложу, что в этом деле не так. И почему она все время была рядом? Я только сейчас свела воедино все. Акс, эта женщина следила за тобой. Ты точно ни о чем не хочешь мне рассказать?» Я точно не хочу никому рассказывать об этом. Я тебе, он спросил это с таким холодным высокомерием, что в трубке перестали дышать. Лорел пробормотала что-то невразумительное. Ладно, может это моя паранойя, но подумай сам. Тот вечер, когда мы с тобой встретились, она была там, и потом еще несколько раз. Я видела ее в ночных клубах. Иногда одно, иногда с кем-то. А с кем чаще всего?» Лорел задумалась, сбитая с толку. А Грин ждал подтверждения тому, что они и так знали. «Ну, как бы мягче выразиться. Не ищи слов, ты же журналистка. А я не стеклянный, не разобьюсь от грубого словца. До да с половиной города. Открой местный список Forbes, Возьми первую десятку». И с каждым из них она встречалась. С кем-то в ночных клубах, с кем-то в ресторанах. Фото полно. Из людей помельче, но помедийнее — лорд Арнольд Кеппел, конечно. Он же расстался со своей женой в 2000-м. И после этого его часто видели в клубах с Анной. Ой, проще сказать, с кем она не спала, чем перечислить, с кем встречалась, находясь в Треверберге. Грин не понимал. Ее слова вызывают злость, апатию или боль. «Рад, что ты получила свое, Лорел». Журналистка снова затаила дыхание. «Ты совсем не скучаешь?» Наконец, чуть слышно спросила она. «Я занят». «Ну, до встречи». Он не ответил. «Аксель, что между нами происходит? Я совсем не понимаю. То ты зовешь меня к себе, то отталкиваешь» то требуешь погружаться в расследование, то отправляешь на другой конец континента. Кто я тебе?» «Лорел», — угрожающе начал он. «Прямо сейчас я еду с места преступления. Ты выбрала не лучшее время, чтобы...» «А когда лучшее?» — воскликнула она. Веселость испарилась, как будто ее никогда и не было. Аксель прикрыл глаза. «Ты слепой или просто мудак?» «Просто используешь?» Он промолчал. Жестокая «ты, девушка из клуба», так и не сорвалось с его губ. И единственное, что сейчас чувствовал Грин, — это смертельную усталость. «Я люблю тебя», — донесся до него то ли стон, то ли вздох. Лорел, делай свою работу». Она вздохнула, попрощалась и отключилась. Аксель бросил телефон на торпеду. Вытянул ноги и закрыл глаза. С этой проблемой он разберется потом. Вряд ли проблемой слово не то. Недоразумением. Выпьет, переспят, все уляжется. Или нет? Она сказала то, что никогда не стоило произносить. Никогда. Не ему. Все, что люди называли любовью, приводило к катастрофе. Каждый раз, когда он сам говорил «люблю», История заканчивалась трагедией. Да попросту заканчивалась. Без этого клише, без этих глупых признаний было просто. Они просто встречались, спали, проводили вместе время. Сближаясь с Лорел, он давал себе только одно обещание. Можно все, кроме чувств. И сейчас балансировал на той грани, после которой либо пошлет девушку подальше и тем самым причинит боль либо все-таки позволит ей стать чуть ближе, и в итоге все равно причинит боль, потому что ответить на ее вполне читаемые чувства он не мог. Ему не хватало в ней жизни, опасности, глубины, стержня. Она — журналистка, она всегда на краю, и он инстинктивно следил за тем, чтобы она эту черту не перешагнула. А нужна ли ему? дополнительная ответственность. Но все это уходило на второй план. Убийца добрался до полицейской. Аксель не знал Ребекку, практически не общался с ней. И в целом ему было все равно, жива она или умерла. Но сам факт поразительной наглости, сам факт убийства сотрудника полиции поднимал значимость расследования на новый уровень и вместе с тем приковывал внимание прессы. И уже в этом ключе он жалел, что отослал Лорел во Францию. Она бы смогла прикрыть. А так придется сдерживать натиск кому-то другому. Марк сел в машину и посмотрел на Грина. — Кор, ее отец, — без предисловий сказал профайлер. «Что — Что? — опешил Грин. — Даниэль Кор — отец ады. «Господи! Семейная драма!» «Она выбывает?» — Карлин покачал головой. «Нет. Справится».